Глава 31. Планета Идили. Город Зилар. Комендатура. Ну, козёл. Костос отвернулся от терминала. В иное время подначки шаридана непременно взбесила бы коменданта, но сейчас, чуть поспав и отойдя от воздействия феромонов, Рам пребывал в довольно странном состоянии. С одной стороны, полковник был удивительно спокоен и умиротворён. С другой, не мог ни думать о произошедшем между ним и Зарой. Нет, Рам не раскаивался в содейном. Феромоны просто помогли, приблизив неизбежное. Аврора действительно ему нравилась, но на гораздо более серьёзном уровне, нежели банальное желание затащить и делийку в постель и не будь она замужем. Это всё и портило. Что бы ни говорила Аврора об аделийском взгляде на измену, Костас воспитывался в иной культуре. Жив муж Зары, вернётся ли неизвестно, но наставлять ему рога Костос не собирался. Но ну, а жена Зары, Рам вспомнил картину в комнате отдыха дежурных и усмехнулся. Жена Зары сама украсила семейства шикарными рогами, так что тут можно не заморачиваться. Костос распахнул окно, сел на подоконник и закурил, глядя на ночной город. Мысли текли неспешно, синхронно со струйками табачного дыма. Собственно, чего он ломает голову? Надо просто прекратить всё, пока не зашло слишком далеко. Извиниться, сказать, что был под феромонами, сожалеет и и всё. Неприятно, но не смертельно. В конце концов, Аврора не станет менять свой образ жизни ради залётного ваяки. Да и сам Коста тоже не потерпит, если Зара пойдёт на сторону руководству сиделийской моралью. Глоп это всё, пробормотал Рам. «Как мальчишка, ей-богу!» «Так недолго и до стихов в старомодную тетрадку докатиться!» Подкурив от окурка новую сигарету, китежец невесело ухмыльнулся. «Дурацкая ситуация, в которую он загнал себя сам, а теперь сидит и ломает голову над проблемой, не стоящей и выеденного яйца!» От дальнейшего самокопания Костаса отвлекло явление неразлучников. «Никогда не думала, что снимусь в порнухе», — объявила Ракша, снимая шлем. Я тоже поддакнул Грамм. Ладно бы ещё в училище не поступил, но чтобы прямо в служебное время. Рам поперхнулся дымом. Прокашлившись, комендант с подозрением принюхался к зажатой в пальцах сигарете. Нет, вроде чистый табак без примесей. Может, феромоны ещё не отпустили? Глупость. Феромоны не вызывают галлюцинаций. Простите, что? Осторожно осведомился Рам. Я правда слышал то, что слышал. Парнушка с ёмки В жизни всё надо попробовать, философски сообщила Данн. Она бросила шлем на диван, подошла к мини-бару и достала упаковку с соком. И порнушка ещё не самая хреновая, добавил Грэм. Волю на любовавшись ошалелым лицом начальства, капитан смилостивился и объяснил: "Да разом три патруля вместо отдыха куда-то смылись". Он взял протянутый Данней сок и благодарно улыбнулся. Мы поехали их выуживать. «Приезжаем, твою за ногу, киностудия! Только порнушная, и наши пятнадцать кинозвезд радостно сверкают голыми задницами, и не только ими. В фильме «Символ Союза», что самое убойное. Вот пока мы их выволакивали, на записи попали». Рам с облегчением выдохнул и тут же глубоко затянулся. «А я уж думал, кого из вас первым шлепнуть», — сообщил он, — «чтоб мои седины не позорили». «Ну, меня-то ладно, а сфинкса за что?» — удивилась Дана. «За компанию». Костас подкурил третью сигарету. «Ну и за выбитую дверь». «Вот стоило один раз громко постучаться, всю жизнь припоминать будут», — наигранно вздохнул Грэм. «От такого стука импотентами становится». Рам слез с подоконника. «Что у нас плохого?» «Было еще две поножовщины с корпоратами», — сообщил капитан. «В сумме семеро убитых, сорок три раненых, из них шестеро тяжелые». Я от вашего имени приказал собрать всю эту шваль корпоращую и загнать на хрен обратно в казармы, запритив выход в город. Рапорт Прокофь его отправил. Он полностью всё одобрил, и я читал рапорт, перебил его Рам. Что ещё? Особо ничего. Грем шлёпнулся на диван рядом с Ракшей. Костас отметил, что его приёмная дочь восприняла это вполне спокойно, даже благожелательно, учитывая её характер. Похоже, парочка действительно сдружилась. Собственно, чего удивляться? Оба бузатеры с той лишь разницей, что Дана вспыхивает сразу, а Гефистианец тихо составляет план и действует по нему. Вот уж воистину. Их энергию да в мирных бы целях. «Патрули бухают», — продолжал контрразведчик. «Волки летают. Из неординарного, пожалуй, только целующийся с экс-мэром комендант, но тут уж вы сами в курсе». Рам второй раз за несколько минут поперхнулся дымом. прибью за сранца, мысленно пообещал он отчаянно перхая. Мне начинать называть её мамой или не торопить события? Ехидно поинтересовалась Ракша, глядя на Коста с обезособным сочувствием. Сначала начни называть меня папой, а там посмотрим, огрызнулся тот, задумываясь ещё и об убийстве приёмного чада. Я подумаю, преувеличенно серьёзно пообещала Дана. Я дал булошный на углу Первопроходцев и проспекта Ганди разрешение на круглосуточную работу. Продолжил Грэм, хлопнув фракшу по подставленной ладони. Удобное место. Наша останавливается на перекус. Прошу прощения, что сам вы просто спали в этот момент. А хотелось успеть до комендантского часа. Ладно, согласился Рам. Кстати, говнюки, хоть какая-то от вас польза. Напомнили, что у местных завтра праздник. Грэм кивнул. Да, госпожа Зара. Мам Театральным шёпотом поправила его Ракша, игнорируя гневный взгляд Костоса. Просила отменить комендантский час на эту ночь. Возможно? поинтересовался Рам. Не считая нашего таинственного дезертира, всё спокойно, ответил контрразведчик. Население полностью лояльно корпоратовской швальль мы загнали в стойло, так что считаю, вполне можем разрешить. Тогда так и сделаем, резюмировал Костос. Выберите подразделение в усиление. Есть Это звался Грам. И вы двое, в их числе, добавил полковник. Что ещё есть на повестке? Нет, ответил Грам. Тогда отбой, скомандовал Костас. Планета Идиле, город Зилар, особняк на окраине. Чимбик буквально кожей ощущал пристальный взгляд капитана Йонг. Новопиющее нарушение правил она не отреагировала ни ночью, ни утром, когда репликанты отправились на разведку. Даже не прислала сообщение на имплант. Если бы не этот взгляд, сержант мог бы подумать, что капитан была в другой части дома, за пределами эмпатического воздействия. Но Ёнка очевидно не только знала о самом факте неуставных отношений биороботов с людьми, но и успела прочувствовать больше, чем хотела. Ангеловы взгляды давно не впечатляли. Она улыбалась Чимбику вызывающе, прямо и открыто. Это одновременно нравилось сержанту и приводило в растерянность. Натура репликанта сопротивлялась столь явному и открытому нарушению правил, и к тому же он не понимал, как это влияет на социальное взаимоотношение в группе и влияет ли вообще. И не особенно жаждал вникать, предпочитая заниматься понятным и привычным делом. С нашими силами не пройдём, докладывал вернувшийся из разведки Чимбик. Укрепились на совесть. Дроны, патрули киборгов, минные поля. Реку патрулируют акадийские боевые пловцы и тиамадцы со своими животными. И есть системы ПВО. «Берегутся гады», — резюмировала Йонг, переведя, наконец, взгляд с Чимбика на карту. Репликанты тщательно отметили все нужное. От маршрутов патрулей до позиций ПВО. Союзовцы постарались на совесть, превратив стратегически важный для них объект в самую настоящую крепость. К тому же на территории возились вражеские строители, роя огромный котлован. Значит, через несколько дней завод окажется глубоко под землёй, вне досягаемости для артиллерии и авиации доминиона. И достать его можно будет только специальными противобункерными боеприпасами, которые тоже уязвимы для союзوفской ПВО. "Хрен-нова", вздохнула Йонг. "Чимбик понимал дворнягу. Уничтожение завода было бы болезненным ударом по боеспособности врага. Но пока что доминионцы ничего не могли поделать, просто не хватало сил для успешной операции. Доложу в центр, посмотрим, что там решат. Решила капитан, почему-то вновь уставившись на Чимбика. Тот ответил ей прямым взглядом. Плевать, что она доложит. Плевать, что решат в центре. Он для себя все решил. Что с командным составом? Взгляд Йонг переместился на Грега. Тот сидел за столом с обычным жизнерадостным видом и, казалось, вообще не интересовался нарушением правил и уставов. «Подходов к безопаснику я не нашел», — сообщил Иделийц. «Но с комендантом есть подвижки. Вчера он посетил квартал удовольствий, так что с немалой вероятностью и дальше будет отдыхать в компании «Спутниц». Там его можно устранить без особых осложнений». «Хорошо», — кивнула капитан. «Что про Кофьев?» «Тут все не так радужно», — признался Грек. Корпоратив весьма настороженно относится к и делицам и старается с нами не контактировать. А вот один из его заместителей, Шеридан, периодически устраивает вечеринки со спутницами. И если ничего не изменится, сегодня вечером, к началу праздника он снова соберёт узкий круг друзей. Я смогу отправить туда Лорей под видом спутниц. Доступ к коммуникатору и данным командира карательных батальонов корпоратов нам бы не помешал, кивнула Йонг и перевела взгляд на Лорей. Вы справитесь. Конечно, белозуба улыбнулась Витарию и подмигнула мрачной азиатке. Мы любим вечеринки. Сержант невольно скосился на Энджел. При мысли, что она окажется в окружении корпоративных карателей, в его груди разгоралась жажда убийства. Не сомневаюсь, это звалась капитана оглядела свою малочисленную команду. Сержант, вы с Блайзом можете отдыхать. Грег, на тебе внедрение Лорей, Энджела, Ри на пару слов. Анжела бодряюще улыбнулась сержанту, встала из-за стола, подошла к нему и не таясь поцеловала. Чэмбик на миг замер от неожиданности, а потом ответил на поцелуй, и плевать, что на них таращится дворняги, одна из которых командир. Как люди говорят, жизнь война. Ну что ж, может, войну он ещё и не выиграл, но в этом бою победил. Хмуро поглядев на Лорей, ионк мотнула головой, приглашая следовать за собой. Близнецы без возражений отправились за капитаном. "Какого чёрта вы устроили с репликантами?" гневно спросила Йонг, едва осталась наедине с Лорой. "Это наше дело", спокойно ответила Анжела. "Можете не утруждаться, я сама в красках доложу обо всём полковнику Хоору, а он примет решение о том, что допустимо, а что. Пока я командир группы, это моё дело", жёстко прервала её Йонг. "Мне глубоко плевать, чем и с кем вы занимаетесь в свободное время". Но если это помешает выполнению задания? Не помешает, глядя ей в глаза Чиканел Энджело, ион лишь покачала головой. На кону нечто куда большее, чем наши жизни и личные привязанности. Мы помним, зеркально усмехнулись близнецы. Мы помним. Планета Идели, город Зилар, блокпост номер 17. Мотоцикл службы доставки послушно замер, перешла к Бауму. Пулемётный ствол автоматической огневой точки тут же навёлся на потенциальную мишень под слеповатым моргнув огоньком лазерного дальномера. Руки на виду, не шевелится. Голос робота был сух и бездушен. Дождитесь проверяющего. Из дота вылез солдат с эмблемой в виде объятой пламенем планеты на наплечнике. В отличие от покойников, решивших позабавиться с Ларой пару дней назад, этот был запакован по всем правилам, даже забрало не открывал. Заказ номер 205, уточнил он. Ага, белозубо улыбнулась Витаре. И даже с бонусом от заведения. Она продемонстрировала батарею винных бутылок, закреплённых в прозрачных термокарманах контейнера для перевозки еды. Бледно-голубой комбинезон городской службы доставки она по случаю жары расстегнула почти до талии, демонстрируя едва прикрытую топом грудь. Оставьте себе, игнорируя ненавязчивый намёк девушки, солдат заглянул в контейнер. «Мы на посту не употребляем». Он прикоснулся наручим со встроенным сенсором к браслету гражданина на руке Светари, подтверждая сумму заказа. Эту систему разработали по предложению Зары для облегчения подсчета сумм компенсации по окончании боевых действий. Коменданта впечатлил оптимизм экс-мэра по поводу ее уверенности в окончании этих самых действий в пользу Доминиона, но возражать он не стал. В конце концов такая система в разы снижала поводы для мародёрства, что благотворно сказывалось на дисциплине и моральном состоянии солдат с отсталых планет. Лучше бы тогда больше сока привезли, добавил солдат. Или холодное молоко, дополнил список пожеланий его напарник из бункера. Робот-турель промолчал, но ри показалось, что он тоже не отказался бы от чего-нибудь холодного. Жара стояла такая, что можно было жарить яичницу прямо на дорожном покрытии. Хотите? Сгоняю и привезу, улыбнулась Свитарис, не скрывая мгновенным интересом разглядывая бойца. Нет, спасибо, отказался тот. Переживём с тем, что есть. К следующему заказу можете добавить. Свитари неторопливо вытащила из термоконтейнера фобиёмистые пакеты с логотипом ресторана и передала союзевцу. А что у тебя за рисунок на плече? спросила она, ища повод продолжить разговор. Весь день они с Эйнджелой мотались по городу, принимая заказы только на доставку по блокпостам и ВОПам оккупационных войск. На окраинах и в пригороде дела шли неплохо. Корпораты охотно трепали языками и пускали ее на режимные объекты, где она пару раз даже установила электронных шпионов Йонг. Пришлось немного пообжиматься с корпоратами, но теперь у команды был доступ к сети оккупантов. С союзовцами дело обстояло хуже. Встречали её довольно дружелюбно, но шлемов не открывали и готовы были продолжить знакомство только после дежурства. Из всех достижений она немного потрепалась на тему ксенофобии корпоратов и один раз побывала на блокпосту окадицев. С дарсайцами свитари похожа ждал очередной пролёт. Это эмблема нашего подразделения. Голос прозвучавший над самым ухом заставил Рив вздрокнуть. Неслышно подошедший сзади капрал взял один из пакетов и с интересом заглянул внутрь. Батальон Дарсай. Капрал выудил бутылку минералки и тут же свернул пробку. "Дарсай", повторила Свитари. "Не хотелось бы оказаться на вашем месте. Мне страшно представить, что будет, если идилью разрушат". "Но «Ну, с доминёнцев станет", утешил её солдат первым подошедший к мотоциклу. "Так ведь мы и есть доминёнцы". Совершенно искренне удивилась Свитари. Вы, капрал расхохотался. Вы, детки, играющие разноцветными камушками, будь вы действительно доминьонцами, тот бы всё уже пылало, рип пожала плечами. Мы не хотим воевать. Разве это плохо? "Да", хором заявили оба дарсайца. За свой дом надо сражаться до конца, дополнил капрал. Мы не хотим сражений, не хотим войн, покачала головой свитарь, вспоминая аргументацию местных. Потому и предпочли бескровно присоединиться к Доминиону. Не уничтожат, Жанни, собственную планету. Бей своих, чтобы чужие боялись, хохотнул капрал. Такова политика Доминиона. Мы для них тоже своими были, такими своими, что от наших городов камня на камне эти свои не оставили. И вас тоже щидить не будут. А я, раскрыл было рот солдат, но был прерван начальственным. Отнесу же ратвоу ребятам. Да, Дитрих. Так точно. Дитриха как ветром сдуло. Капрал, проследив, как солдат вбегает в Блакгаус, вернулся к теме разговора. «Доминионцы, если вернутся сюда, не станут сортировать, где свои, а где чужие. Лупанут с орбиты по площадям, а потом зачистят то, что останется. Выживет кто-то из вас? Хорошо. Нет, пришлют новых колонистов, а в память прежних поставят памятник с трогательной надписью о зверствах оккупантов». Они мрази без чести и совести. Будто в союзе все святые. Мысленно скривилась Свитари, вспоминая Эдем. Вслух же она произнесла иной: Но среди вас теперь тоже много доминьонов. Напомнила Свитари, нащупав благодатную почву. Консорциум совсем недавно был частью доминьона земли. Вот, обязательно аппетит портить. Даже глухое забрало не могло скрыть отвращения Дарсайца. Консорциум теперь часть союза, а Китиш в союз не входит. Так что не среди нас доминионцы, пусть и бывшие, а среди наших союзников. В такие моменты Свитаре отчаянно завидовала сестре. Вот где эмпатия пригодилась бы куда больше, чем феромоны. Но даже без счтения эмоций собеседника она достаточно знала людскую натуру, чтобы понимать, каких демонов подкармливать. Ненависть. Ненависть объединяет людей куда больше, чем любовь, что бы там ни говорили и делицы. Не очень-то они стремятся стать союзниками, как я заметила, передёрнула плечами Мири. Каждый раз, когда к ним приезжаю, называют тупой мутанткой. И нас, и других натурализованных постоянно слышу, что мы должны прислуживать настоящим людям, и они теперь командуют союзом. Командовал конец росла. Зло отрубил капрал. И кто из нас мутант, это ещё разобраться надо. Не обращайте внимания на их тяфканье. Шавка лает, ветер уносит. А они шавки есть. Этих чистокровных даже в консорциуме за людей не держат. Так, дрянь для мелких расходов, пушечное мясо. Вот они и самоутверждаются. А когда дело доходит, только пятки сверкают, потому что драпают так, что подошвы к черту отрываются, а носков надолго не хватает. Ри звонко рассмеялась и игриво склонила голову на бок. Я помню, как доставляла обед на один пост, И мимо проехал комендант города. Я сперва подумала, что кого-то убивать собирается. Такой ужас исходил от корпоратов. А оказалось, просто мутант едет с проверкой. Он такой страшный, ваш комендант. Смотри, а для кого? Капрал открыл, забрал, а давай возможность рассмотреть лицо юнца лет 19. Для труполюба в консорциуме, да, он та самая кошка, страшней которой зверя нет. А к людям он относится по-человечески. Хотя сама должна была уже это понять. Вроде девочка взрослая, без папы на мотоцикле едешь. Свитарис, присущий местным откровенностью, разглядывала Дарсайца. У тебя красивые глаза, мурлыкнула она, улыбаясь. И с тобой интересно. Если хочешь, я возьму отгул и никуда больше сегодня не поеду. Но если так интересно, может тогда дождёшься моей смены? вернул улыбку Дарсайц. Интерес интересом, но служба службой. Может и дождусь, хмыкнула Свитарис, доставая ком Мои книги, когда освободишься.